Подозрительная личность На дебаркадере Саратовского вокзала в Москве, недавно открытого и позже переименованного в павелецкий царила та шумная суета, которая всегда бывает с приходом поезда. Улыбки и радостные крики, торопливо снующие кондукторы с фонарями, промасленные машинисты, сцепщики в рукавицах, носильщики, согнутые тяжелой поклажей. Из вагона второго класса поезда 181 «Саратов-Москва» сошел молодой, весьма элегантный человек с тщательным пробором и в модном сюртуке золотыми пуговицами. Пышные темные волосы львиной гривы спадали на плечи. В его руках был небольшой фибровый чемодан. Пассажир тут же попал в поле зрения заинтересованных по службе лиц. Но его благородный поэтичный облик никак не совпадал с визиономиями тех типов, фотографии которых заполняли полицейские альбомы. Так что бдительное око наружной службы было перенесено на другие подозреваемые персоны. И это было ошибкой. Тут как тут возник Сидор Муштаков, носильщик фартуки с бляхой. «Счастливого прибытия, ваше степенство! Позвольте вам насчет чемоданчика послабление сделать!» Пассажир мгновение колебался, но потом все же произнес. «Да извозчика, пожалуйста, только, бога ради, осторожней!» Носильщик с привычной легкостью подхватил было чемодан, но крякнул. Э, кать тяжеленный а на вид право не скажешь! Книги там, я вам хорошо заплачу, только бережней!» Тут видавший виды носильщик задумался. «Чего сюртук так переживает?» Он вспомнил приказ начальства выявлять и сообщать о подозрительных. И в этот момент, словно нарочно, на глаза попался ловкий филлер Колязин. Насильщик вспомнил, что совсем недавно тот угостил его водочкой по поводу собственного дня рождения. Долг платежом красен, подумал насильщик. Может, это так, одно предисловие, а вдруг и впрямь в чемодане левалюционные прокламации? Он многозначительно подмигнул Колязину. А дальше началось такое, о чем насильщик сначала с удовольствием, а потом после большевистского переворота со страхом вспоминал всю свою жизнь, окончившуюся в славную годовщину Великого Октября 1935 года, когда он упился насмерть.